X10. Метапрактика X10 – это соединение ума с телом, включение связанности с миром, благодарности, безопасности и сканера опасных мыслей, либо другого опциона на полезное внушение. Через нее мы овладеваем колебаниями ума и направляем освободившуюся энергию в выгодное для себя русло, попадая в сообщество близких людей. Для многих это портал входа в Академию x 10 Метапрактика x 10 направлена на работу с умом и сознанием. Ум, как правило, считается верхушкой всей психофизической структуры организма, где человек сознательно или бессознательно следует его приказам. Говоря о самоуправляемой воле, мы подразумеваем, что есть орган, приказом которого мы следуем он не находится в полном нашем видении и управлении. Внимание — главный инструмент ума. Куда оно направляется, там и появляется сознание. В современном обществе слишком много шумов, отвлекающих наше внимание от истинных замыслов и от ощущения, куда мы движемся. Это, в свою очередь, делает нас менее эффективными. Наша самоуправляемая воля — становится виляющей волей. Задача метапрактики X10 – достичь контроля над умом и эффективнее овладеть его потенциалом, сделав более действенным. Система метапрактики X10 делится на три уровня – начальный, средний и продвинутый. В каждом из уровней есть три основных тренинга. Первый уровень характеризуется тем, что исходя из природы взаимоотношений между телом и умом, становится ясно, что вначале тело должно быть поставлено под контроль самодисциплины и очищено различными способами. Здесь применяются тренинговые технологии, направленные на установление баланса между телом и умом. Перед началом метапрактики среднего уровня необходимо достичь более высокого уровня физического и психологического здоровья. Дурные привычки разного рода не дают возможности достичь духовной уравновешенности. Через метапрактику Х10 – происходит отказ от употребления алкоголя и наркотиков, а также возникает постоянное внимание ко всем своим действиям на уровне тела, речи и мозга. В x 10 есть обуздание волнений, присущих уму. Волнение ума – это утечка энергии, которой нам не хватает для совершения значимого действенного действия, чтобы сделать нашу жизнь более достойной. В начальном уровне метапрактики X10 мы стараемся восстановить взаимосвязь ума и тела. Начинаем с расслабления, так как это способ снятия негативного эмоционального фона и убирания негативных наводок на последующие целенаправленные самовнушения. Негативное напряжение записывается в основном в мышечном напряжении и в мышечных зажимах. Портниковая зона, кисти, диафрагма и снятие мышечного напряжения снимает негативный эмоциональный фон. Метапрактика x 10 учит человека расслабляться, а расслабившийся человек подобен чистому листу бумаги, на котором теперь можно эффективно записывать любые новые полезные ему внушения. Итак, на первой стадии человек сам себя расслабляет с помощью метапрактики x 10 и очищает от негативного напряжения. На второй или просто отдыхает, или дает себе специальные полезные внушения, например, придающие ему уверенность мотивирующий его к тому или иному делу, меняющие его отношение к какому-то событию или человеку. Третья стадия – выход из состояния расслабления, выход в бодрую жизнь с общим состоянием спокойствия и энергии. Метапрактика – суд. Первое. Поверь в то, что мироздание наделило тебя. Второе. Используй свои дары. Третье. Будь смелым. Метапрактика X10 – суд. Сердце, ум, душа. Вынеси на суд. Расскажу об очень интересной практике, которую применяю не реже раза в день. Это метапрактика моего учения x 10 Называется она СУД. Сокращенно по первым буквам слов. Сердце, ум, душа. Суть ее заключается в том, что всегда, когда мне предстоит принять решение, оценить настрой своего внутреннего состояния, насколько я способен совершить действенное действие, сделать актуальный выбор, выгодный и мне, и окружающим, я вспоминаю про метапрактику суд. Сердце, ум, душа. То есть я поочередно встаю в позицию сердца, ума, и потом души, и вопрос или стоящий передо мной вызов рассматриваю под углом зрения. Сперва сердца потом ума, потом души. Каждый, наверное, знает выражение. Смотреть глазами, но видеть сердцем. Чувствовать душой. Думать умом. Это три совершенно разных состояния. Сердце, когда ты можешь почувствовать или нет сорезонанс с чем-то живым, как ты его представляешь в других людях. Таким образом, встав на позицию сердца, ты прислушиваешься к резонансным частотам, возникающим в момент, когда ты задаешься вопросом, выбором или пытаешься дать оценку. Душа — это когда с позиции присоединенности ко всему, ко всем молекулам и атомам в мире ощущаешь себя частью гигантской Вселенной и, исходя из этого состояния, чувствуешь душой. Часто эту позицию называют интуицией. Это как если мы исходим изнутри образующегося целого, из того, что произойдет в связанности со всем миром, когда мы сделаем свой выбор — это позиция души. Наконец, ум — это коробка, состоящая из стальных прутьев или железобетонных блоков умозрительной конструкции, рационализированной и оптимизированной, но опирающейся на прошлый опыт, который мы пытаемся применить в момент стоящего перед нами выбора или необходимости оценки обстоятельств. Все эти три позиции — позволяет мне взглянуть на вопрос совершенно под разным углом, из разного состояния. И если во всех трех позициях на заданные вопросы я могу ответить «да», то принимаю положительное решение. если же хотя бы один ответ «нет», я говорю «нет». Ни одно решение, не большинство голосов, а единогласное «да» и ум, и душа, и сердце. В противном случае – я предпочитаю либо продолжить исследование, комбинирование, прощупывание, либо отказываюсь и продолжаю поиск другой комбинации. Когда я сталкиваюсь с неожиданностью, впадаю в оцепенение или могу поддаться панике, особенно в состоянии, где мне сложно контролировать события, я призываю на суд и прохожу этот трехсторонний опрос. Пусть даже возникает некоторая задержка, но решение с помощью суда – позволяет в 10 раз чаще выбирать комбинации более выгодные, предпочтительные, менее опасные и разрушительные. Я знаю, как просто вызвать суд и использовать эту практику. И при определенных обстоятельствах всегда это делаю. Рекомендую ее использовать всем. Передай, передай, передай, передай, передай, передай, передай. Знать, может, пора вдохнуть. Дай возможность передохнуть. Мысли сами придут. Передай, передай, передай, передай, передай, передай, передай, что у меня куча дел. Мне нужно передыхнуть. Передай, передай, передай, передай всем передай передай самой. люди овладевают навыком видеть, чувствовать и являть направленность изнутри образующегося целого. Потеря целого и целостности подобна замене живого предмета на пусть яркую и реалистичную, но картину. Передай, передай, передай, передай, передай, передай, передай Передай, передай, передай, передай, Стоп, стоп, стоп, стоп. Не Я просто решил отдохнуть, завтра вернусь, снова дела, ничего не боюсь Передай передышку, отдохни, вернешься с новыми силами Просто умей тормозить, а не пахать землю вилами Передай всем Передай, у меня куча дел, еще вчера твоя жизнь